Глава 5. Попытка побега. я подружилась с дайтианами благодаря тебе?" не скрывая презрения, переспросила Аня. Лир одобрил ее кривой улыбкой в ответ. "Как я устал объяснять очевидное", кричали его полные сумрачных теней глаза. "Я подстроился так, чтобы ты доставила посылку с ключом от пойтите, дав мне сником землянка". «Думаешь, откуда она взялась у твоего отца?» «Нет, не может быть! Хеллхейт лжет!» Аня сжала губы, силясь задушить желание задать вопрос. «Он хочет, чтобы я ему поверила, чтобы я предала Таитьян!» Ник предупреждал меня об этом. Порыв ветра завыл в коридоре, заставляя ежиться. Точно сама стихия смеялась над Аней, поддакивая Фомору. «Я отправил Чарну проследить за тобой до дома, чтобы убедиться, что ты доставила посылку». Начал перечислять Лир, загибая пальцы. «Я сказал Харауна, что ты не выжила, когда упала с балкона, и, не успев уйти, встретил Ника. Потом я же подослал Тейна с Нагалом к вашему убежищу у озера, чтобы дейтьяне увезли тебя в Келас, а... Чарна угрожала мне. Нику, ты чуть не вспорол живот!» «А от Тейна с Нагалом мы еле успели сбежать!» — не выдержала Аня. «По-твоему, все это так просто? Просто какая-то игра?» С Чарной была плохая идея. Согласен. У нее порой ужасный характер. Лир вяло усмехнулся. Казалось, для него все это и правда всего-навсего неудавшаяся шутка. «Ника я легко мог убить тогда, если бы захотел. А вот Тейн и нак отлично справились с заданием. Слова повисли в воздухе, создавая тяжелую, густую тишину. И какое же было задание? Аня вдруг осознала, что хочет услышать, что Лир скажет дальше, даже если это ложь. Черт, как он красноречив! Я рассчитывал, что Дейдья не спрячет тебя от Харауна. Только он мечтает перерезать всем глотки, в том числе, кстати, и мне. Лир демонстративно провел пальцем по горлу. По этой причине я и отправил Тейна с Нагалом за вами. Лишь загнав дав и Ника в ловушку, я мог вынудить их укрыть тебя в Келассе. Но зачем? Неужели не ясно? Это единственное место на земле, где советник моего отца не смог бы тебя найти. А я обещал Александру, что с его дочерью ничего не случится. Лир заерзал на месте, словно неожиданно поняв, что сидит на острых камнях. Но буквально через пару секунд замер. Его мрачный взгляд устремился в пустоту. «И до сих пор пытаюсь сдерживать это обещание, землянка!» Аня растерянно уставилась в ту же пустоту, пытаясь осмыслить услышанное. «Получается, цепочка случайных совпадений, что привела ее к дружбе с Дейтьянами, была вовсе не стечением обстоятельств, а детально продуманным планом Фомора?» «Тогда это прекрасно!» — объясняет Откуда Лир знал каждое их следующее действие на земле? Он сам был инициатором этих действий. Однако... Ты знал, что карта у меня? Уточнила Аня, подняв глаза на ненавистного собеседника. Знал, что я пойду в с ником и остальными? Я догадался, что карта у тебя. Когда мы не нашли ее в квартире, и твой отец сказал, что не взял ее с собой, нехотя признался Лир. а потом и дав мне терру об этом сказала но я не рассчитывал что даитья не позволит тебе пойти с ними это все очень осложняло хараун нас в итоге нашел и все что там началось оморились и твой отец лир в умолк отвернувшись к окну жаль что давна не прикончила тебя заметила аня и вновь покосилась на выход на гало или кого либо еще не видно возможно На удивление легко согласился Хеллхайд и, положив книгу на пол, провел пальцем по металлическому корешку. «Но «Ну, раз уж так случилось, что я остался жив, тебе придется меня потер...» Аня рванула с места и кинулась к выходу. «Стой!» — послышался гневный возглас за спиной. «Ни за что!» Землянка выскочила в коридор. Очерченный тенями, он выглядел куда более зловеще, чем казался сначала. Узкие окна вдоль винтовой лестницы наполняли все вокруг тусклым солнечным светом, который задыхался, попадая во власть мрака. От темных каменных стен исходил потусторонний могильный холод. Огулкое эхо пронзало тишину, точно острые стрелы. Не видя другого выхода, Аня бросилась вниз, перескакивая через две ступеньки разум. Колени дрожали, но останавливаться было нельзя. Сердце стучало как бешеное, лишь набирая обороты. За считанные секунды Аня очутилась на первом этаже и огляделась, судорожно переводя дыхание. Зал перед ней практически весь был завален булыжниками и камнями. Одна из стен обрушилась, заблокировав выход. «Книга!» — вспомнив, Аня машинально обернулась. Она совсем не продумала побег. Однако возвращаться поздно. Сверху раздался рокот торопливых шагов Лира. Пути назад нет. Ведомая интуицией, землянка скользнула в один из боковых проемов в небольшую темную комнатку и притаилась в углу. Мгла здесь казалась просто невыносимой. Воздух был пропитан гнилью и назойливый запах бил в нос. Шаги погони вскоре стихли. Очевидно, лир потерял след. Выждав с минуту, Аня подкралась к окну с разбитым стеклом, осколки которого, как льдины, торчали из рамы. Снаружи никого, лишь на свистывающий печальную песню ветер. Аж! Спеша на столь желанную волю, Аня напоролась на торчащий кусок стекла, и тот лихо рассек ее кожу на локте. Когда девушка, сжимая порез, наконец выбралась, то получила возможность рассмотреть пейзаж получше. Впереди начинался густой хвойный лес, а позади возвышалась небольшая крепость из черного камня с двумя полуразрушенными башнями, из которой Аня только что ускользнула. И что теперь? В висках пульсировала кровь, позволяя страху медленно отвоевывать свое место в душе. Как полагается вести себя, будучи в заложниках на чужой планете? Пока Аня раздумывала, с высоты посыпались камни. Чья-то тень? проворно проскочила прямо по руинам старых стен. Инстинктивно прыгнувшись, Аня глянула вверх. Точно коршун, сложивший крылья и несшийся вниз к своей добыче, тень затмила небо и приземлилась напротив землянки, отрезав путь к лесу. — Куда то собралась? — грубо поинтересовался Хеллхейт. Его расслабленная поза бесследно исчезла. Перед Аней теперь стоял воин, расправивший плечи и готовый к борьбе. В его глазах плясало грозное пламя. «Ближайший город за десятки километров отсюда. И поверь мне, ты не хочешь встретить в одиночку его жителей». «Я должна была попробовать», вздохнула Аня. Безысходность разрасталась внутри. лер фыркнул, отряхивая пыль с колен. «Попробовала? Я оценил. Можем продолжить беседу?» Ничего больше не добавив, он направился вдоль покрытой мхом стены во внутренний двор. Аня еще раз с надеждой покосилась на лес. «Даже не думай», — не оборачиваясь, добавил фамор «Мы вроде уже выяснили, кто из нас быстрее. Захочешь проверить еще раз? Клянусь Арием, я тебя свяжу». Аня ничего не оставалось, как двинуться следом. Истинные мотивы сына Крейна оставались ей неясны. но побег теперь был неудачно вычеркнут из списка возможных действий. Лир тем временем обогнул одну из башен, миновал завалы, оставшиеся от когда-то стоявших здесь построек, и вышел на противоположную от леса сторону здания. Взору открылся бескрайний океан. Клифф, на краю которого стоял форпост, делал небольшой изгиб, а дальше простиралась бирюзовая водная гладь, сияющая на солнце и постепенно растворяющаяся в туманном горизонте. Сутала по ту сторону пролива. Лир кивнул на обрыв, а подножие которого с шумом разбивались непокорные волны. «Если собираешься бежать, тебе туда. Боюсь, в земной школе не учат ходить по воде», язвительно отозвалась Аня. «Если Фомор решил на дни поглумиться...» Она это терпеть была не намерена Ну, на Дарьи вообще нет школ в земном понимании этого слова. Лир подошел к самому краю и глянул вниз, изучая побережье. Ветер взъерошил его волосы, черные как пламя, созданное из чистой мглы. Каждый учит лишь то, что ему нравится. Хотя и отвечать приходится впоследствии каждому самостоятельно. а Аня пропустила его слова мимо ушей. При дневном свете она, наконец, получила возможность критично осмотреть себя и ужаснулась. Синие джинсы и бежевый топ, позаимствованные еще у Амарилис в келасе, превратились в жалкие лохмотья. Волосы мерзко липли к лицу, руки и ноги были измазаны грязью. Если бы Аня в таком виде показалась на улице родного города, ее непременно сочли бы за бездомную. Да и внутри, сказать по правде, Было похожее паршивое чувство. «Так что, продолжим разговор?» Снова раздался голос Лира. Он успел усесться на землю лицом к океану и прислонился спиной к камню, с интересом наблюдая за Аней. «Думаешь, я поверю, что ты все подстроил, чтобы просто поболтать с дейтьянами?» Сухо осведомилась она, держа дистанцию. «Теперь еще скажешь, что ты один из них, кто борется за добро!» Лицо Лира исказилось будто от адской боли. а затем стало пугающе серьезным. Его пальцы, теребившие травинку, замерли. «Если ты все еще воспринимаешь мир в черно-белых тонах, то да. Я не злодей из твоей сказки, землянка». Аня почувствовала, что в ее мысли проникла крупица сомнений. «Нет, она не должна так сразу верить Хеллхайту. Неважно, сколь убедительны его слова и доброжелателен взгляд. Это ложь. Я не хочу воевать с дейтьянами, Аня!» Лир опустил плечи, точно сдаваясь. «Я хочу положить конец бессмысленной войне». «И мне следует верить твоим словам?» «Внутренний голос говорит тебе верить». «С чего ты взял?» «С того, что внутренний голос всегда знает истину». «Мой внутренний голос молчит», — подумала Аня и присела на обломок стены неподалеку, сжимая порезанный локоть. С руки на джинсы капала кровь. И холодный ветер кусал поврежденную кожу. Поделиться адри предложил Лир, указав на рану, кристаллом заживляющим. Вспомнив о камне, что подарил ей когда-то Ник, Аня потянулась к шее. Цепочка была цела, и подвеска на месте, но вместо правильных граней кристалла пальцы скользнули почему-то острому. Аня озадаченно глянула вниз. Видимо, пока судьба вершила ее вселенские приключения, кулон раскололся, и лишь чудом уцелевший маленький фрагмент торчал теперь из оправы. «Обойдусь», — отказалась она, и, отодрав кусок ткани от куфты, наспех замотала запястье. «Как хочешь», — Лир повернулся к проливу. «Если не веришь интуиции, поверь хотя бы здравому смыслу. Почему мы с тобой сидим здесь одни? Мне было бы куда проще притащить тебя прямиком к царю, Вместе с книгой. Ты хочешь с моей помощью манипулировать дейтьянами? Ха, в какой-то степени да. Но не манипулировать. Что за гадкое слово? Лир сморщил нос. Я хочу просто поговорить с ними. Хоть раз мирно поговорить, не пытаясь отбиваться от разъяренной Дафны. У нее есть основания тебя ненавидеть. И я знаю о ее основаниях больше, чем ты думаешь. Свирепый взгляд пронзил Аню. Однако Фомор отвернулся так быстро, что испугаться не было времени. И вот Лир уже снова глядит вдаль, погруженный в собственные мысли. Воцарилось неловкое молчание. Точнее, для Ани оно почему-то показалось неловким. Может, от того, что сейчас Лир совершенно не выглядел, как смертельно опасный убийца, которого ей все описывали, даже не был похож на дикого инопланетянина? это был обычный парень который сидел у обрыва и задумчиво вглядывался в горизонт единственное что смущало это его глаза темные точно знающие некую страшную правду в глазах хэлхайта они не сочетались с юным чрезмерно нахальным лицом а они тоже посмотрела на водные просторы Только сейчас, немного уняв сердцебиение и расслабившись, она поняла, что небо над головой непривычное голубое, а со слегка зеленоватым оттенком. Бирюзовое. Именно поэтому вода, отражая небосвод, была как чистейший аквамарин. «Мне действительно жаль твоего отца», – произнес Лир после паузы. Его тон подсказывал, что мысли его все еще странствуют далеко от настоящего. «Мы подружились». «Правда, я так и не смог сказать Александру, что ты отправилась в Пайтите с Дейзьянами, и поэтому он был вне себя от ярости, когда увидел тебя». фомур устало выдохнул. <дых> «Наверное, решил, что я именно тот негодяй, каким меня все считают Сутали. Может, он прав, но он очень за тебя переживал, землянка, и делал все возможное, чтобы поскорее достать книгу и вернуться домой. Возвращение оказалось не самым радостным». У на глаза навернулись слезы при мысли, что в последний раз она видела отца смертельно раненым и даже не успела сказать «прощай». Ей так захотелось, чтобы он оказался сейчас рядом, обнял ее и забрал домой подальше от творящегося вокруг сумасшествия, что на мгновение померещилось даже, будто она чувствует неуловимое прикосновение отцовской руки на своем плече. «Почему Хараун хочет тебя убить?» Спросила Аня, отгоняя пугающее видение. «Потому что Хараун хочет развязать войну, а я ему сильно мешаю». «Война уже развязана, разве нет?» «Да, но последняя реальная схватка была четверть века назад». Глаза Лира вновь сфокусировались на настоящем и нашли Аню. С того времени Сутала и потил просто закрыли границы и прервали все экономические связи. Однако никто ни на кого открыто не нападал. «Чарна убила Рил!» «Именно!» Теперь голос Лира звучал решительно, как никогда прежде. «К тому же мы воспользовались порталом на амара у всех на виду. Серьезно нарушили установленные перемирием границы. хараун этим непременно воспользуется». «А твой отец, Крейн, он же правитель Патила, так?» — уточнила Аня. «Он тоже хочет войны?» «А здесь...» — Лир сдвинул брови и набрал полные легкие воздуха. начинается самая интересная часть наших проблем.